Глава девятая. Фаэтон. Суть своего плана Гаттек изложил довольно быстро. Поскольку как разведчика его готовили к внедрению в стан противника, то именно этим Гаттек и планировал заняться. Чтобы найти неуловимого руководителя повстанцев, нужно внедриться к этим повстанцам, сообщил Гаттак куратору, Чем не сильно того удивил, практически все выпускники разведшколы занимались тем же. Однако дальнейшие размышления Гаттека заставили куратора Форра занервничать. Курсант Гаттек сообщил ему, что необходимо втереться к повстанцам в доверие, стать их частью, понять их, изучить всю их суть изнутри, Только так можно отследить всю цепочку приказов от исполнителя к заказчику. Да, гад так понимал, что для этого ему потребуется время. Понимал, что на этот план может уйти вся его жизнь, но иного выхода он не видел. — И на что ты готов? — ради достижения своей цели, — скептически поинтересовался куратор Фор. — На все. Фор встал и Хмурис прошелся по кабинету. Несколько раз он бросал взгляд на Гаттека и Корру. Наконец он сел обратно, наклонился над столом и, понизив голос до хрипа, спросил. «Ты же понимаешь, что в ряды повстанцев попадают не за красивые глазки?» «Да, куратор. Даже если вам и удастся внедриться, вас будут проверять жестко, цинично. Иногда даже жестоко и кроваво». Вас будут не просто проверять, вас повяжут с ними кровью. Готов ли ты на это? «Готов ли я нарушать закон ради выполнения возложенной на меня бором миссии?» перефразировал слова куратора Гаток и тут же ответил сам. «Да, куратор, я готов на это. Потребуется убить высшего, я убью. Потребуется взорвать здание или завод, я сделаю это». Я должен сделать для них столько, чтобы заслужить их доверие. Только так можно внедриться в их руководство. До прибытия демонов еще четыре с половиной года вполне достаточный срок, чтобы проявить себя среди заговорщиков и возглавить их. Чем выше я буду подниматься в их иерархии, тем ближе окажусь к тем, кто всем заправляет». Фор молчал так и не изменив своего положения за столом. Он замер, наклонившись к Гатаку, и не сводил с парня глаз. Кора же сидела, раскрыв рот. До этого момента она и не подозревала, во что именно ввязывается. То, о чем говорил Гаток, противоречило здравому смыслу. Их готовили воевать, их учили убивать, их тренировали делать диверсии. Но никто и никогда не говорил, что все эти навыки им придется применять против своих же. Гаток был лучшим на курсе, все знали это. И сейчас самый подготовленный диверсант во всей родине заявляет, что планирует применить все свои навыки против самой же родины. И все это ради того, чтобы добраться до главаря повстанцев по имени Мечников. Это звучало как бред сумасшедшего. Кора смотрела на Куратора и понимала, что в его голове вертелись те же мысли. Наконец, оцепенение Куратора прошло, и он грузно откинулся в своем кресле. Шумно выдохнув, Фор покачал головой. — Я не могу дать тебе таких полномочий, Гаток. Вы и не должны, Куратор. На то есть воля великого Бора. — Что? «О чем ты?» Гаток даже не моргнул. «Я прохожу обучение уже три месяца», — начал он. «Все это время я изучал противника. Искал лазейки, его слабые места, старался построить модель их вертикали власти. Основные региональные руководители подполья нам известны. Несмотря на то, что они постоянно передвигаются и меняют свои явки, они все же уязвимы». Многим нашим разведчикам удавалось добраться до них и уничтожить. Но, как вы знаете, этих мер оказалось недостаточно. Сеть повстанцев обширна. Их главный козырь в том, что у них нет незаменимых руководителей. Устраняешь одну ячейку, на ее месте появляются еще две-три. Убираешь одного бригадного командира, его место тут же занимает другой человек. Их организация больше похожа на живой организм. Это паразит на теле Родины, ее раковая опухоль. И этот паразит постоянно растет, захватывает новые территории, поражает своей скверной все больше низших. На примере служителя Леонида мы можем сделать вывод, что эта зараза зачастую поражает умы и высших. Мы не успеваем обучать и внедрять своих агентов. Более того... Все разведчики, внедренные до меня, совершали одну и ту же ошибку. Им не удавалось подняться в иерархии повстанцев достаточно высоко, чтобы выйти на их истинного руководителя, на их идейного лидера, на того, кого зовут мечников. Суть их провалов всегда одна. Как только они поднимались до определенного уровня, запал их и Они не могли совершить сколько бы то ни было. Значимой диверсии убрать крупного функционера из высших, если кратко, они не могли заморать своих рук и нанести родине существенный вред. И в итоге, что закономерно, попадали в поле зрения вражеской контрразведки, их враг, их же мораль. Я же намерен действовать более радикально. У меня четкое ощущение гаток, сказал Фор что все, чему тебя здесь учили, прошло мимо твоих ушей. Я не понимаю, как ты вообще сдал экзамены. Я отвечал так, как меня учили, куратор. Вы слышали от меня то, что хотели услышать. Но время на исходе. Молодой разведчик сидел напротив Фора и смотрел куратору в глаза. Говорил он четко и хлестко. Слова его словно разрезали воздух и полосовали сознание Форра. Выглядело это жутковато. Опытный и тертый куратор чувствовал себя под этим колючим взглядом подчиненного неуютно и задавался лишь одним вопросом, откуда у этого сопляка такая уверенность в собственной правоте. Гаток же тем временем продолжил. Нынешняя модель работы разведки с ее неповоротливым механизмом управления, с ее длительными и бесплодными попытками создать разветвленную агентурную сеть, очевидно, исчерпала себя, устарела. Большая часть ваших выпускников занимается тем, что вербует мелких сошек из стана врага. Те, в свою очередь, собирают информацию по крупицам от еще более мелких и так далее. В купе вся эта деятельность не приносит никаких плодов. Информация доходит до нас в мизерном объеме и с большим опозданием. Я проанализировал работу самых успешных в кавычках агентов и понял, что действовать нужно решительнее и начинать нужно немедля. Более того, я намерен просить вас организовать рейд на известных нам руководителей сопротивления. Чем больше их поляжет, тем выше мои шансы продвинуться вверх по карьерной лестнице повстанцев. «Но кто даст тебе право на подобную работу?» В голосе куратора Форра отчетливо слышались нотки ужаса. И Гаток ответил. «Два месяца назад на исповеди меня постигло откровение. Сам Бор говорил со мной. Он выбрал меня и дал поручение спасти родину. Очистить ее от скверны. Любым путем». Ситуация вышла из-под контроля. Фор понимал это. Поверить в слова Гаттека он не мог, как не мог, и подвергнуть их сомнению. Что, если он говорит правду, и Бор действительно снизошел до него? Тем более, что однажды такое уже случалось с этим курсантом. Проверить слова разведчика не мог никто из руководства СОЗа. Только разве что... В глазах Куратора Фора вспыхнула робкая надежда. Кажется, он понял, как следует поступить. Он резко встал из-за стола и, бросив Гатаку и Кори Короткое «Останьтесь здесь», стремительно вышел из кабинета. Щелкнули замки. Молодые люди переглянулись. Девушка смотрела на сокурсника с нескрываемым ужасом в глазах. Она не могла поверить в то, что сейчас от него услышала. Этот безумец только что наговорил на статью. Сейчас Фор приведет охрану или черных клириков, и Гаттека уведут. А вместе с ним и ее. Она все слышала. Она все знает. Она уже носитель запрещенной информации, но более всего кору поражало спокойствие Гаттека. Этот молодой парень сидел сейчас рядом с ней и просто улыбался. Он был спокоен. У него не участилось дыхание, глаза не выражали страха, пальцы не бегали в тревоге по столу, рук он не заламывал, ногой не стучал. Гаток сидел так, словно был высечен из камня. Ни единый мускул на его умиротворенном лице не дрогнул. Понимает ли этот несчастный, что подвел и себя, и ее подрастрельную статью? Осознает ли, что только что признался в том, что планирует совершать самые тяжкие преступления против Родины, против самого Бора? Кто вообще поверит в то, что Бор говорил с ним? Он не клирик, он простой высший, функционер, выращенный с одной целью — служения на благо Родины. Мысли Коры прервал куратор. Он вошел в кабинет так же стремительно, как и покинул его. «Я не вправе решать подобные вопросы, гадок, — сходу сказал Фор. И прежде чем ты затянешь свою песню о вмешательстве высших сил, хочу предупредить. Ты сейчас идешь по лезвию бритвы. Идешь сам и тянешь за собой Кору и меня». Будь на то воля великого Бора, и мы бы удостоились аудиенции с ним. Я не могу дать тебе в руки карт-бланш такого порядка, но знаю того, кто может. Вот. Он протянул гатоку записку с адресом. Вам обоим необходимо наведаться по этому адресу и побеседовать с генеральным клириком Фаэтоном. — Но, никаких но, — сухо ответил Фор. Это приказ. И да, я знаю, что иду с тобой по краю. Понимаю, что, не доверяя твоим словам, ставлю под сомнение и учение Бора. Но я разведчик. Я давал присягу. И мое назначение на эту должность также продиктовано волей Бора. Так что нет, я не боюсь его кары. Я делаю все, что в моих силах, чтобы не выпустить в свет такого монстра, как ты. «Разговор окончен. Идите, вас уже ждут». Кора плелась за новоиспеченным мужем по холодным улицам Борограда. Их сопровождал конвой из черных клириков, которых, по всей видимости, прислал сам Фаэтон. Она уже мысленно попрощалась с этим светом. В ее душе не было места даже талики надежды на спасение. Она стала свидетельницей вопиющего светотатства. Она была с Гаттоком наедине, ночевала в его комнате. Они вместе исповедовались. Никто не поверит, что этот сумасшедший, вышедший из-под контроля разведчик, не оказал на ее психику никакого влияния. А в том, что этот спокойный и уверенный в себе разведчик сошел с ума, девушка не сомневалась. Судя по всему... Он искренне верил в то, что Бор говорил с ним лично. Гаток сейчас излучал такую уверенность, такую решительность и непоколебимость в своих убеждениях, что было очевидно, человек с нормальной психикой не смог бы так обманывать и обманываться сам. Он точно тронулся рассудком». Они прошли пару кварталов и свернули к набережной, где располагался главный храм Борограда. Большое, современное здание, ничем, впрочем, храм не напоминавшее. В отличие от тысяч других храмов, это высокое и неприметное серое здание служило штаб-квартирой черного клериктората. В народе это здание так и окрестили «серый дом». Обычным прихожанам доступ сюда был заказан. Откровенно говоря, никто сюда и не стремился попасть. Все знали, если перед тобой распахнулись двери главного храма Бора, обратной дороги уже не будет. Именно с этой мыслью Кора и заходила вслед за гадтоком в небольшую дверь старца. Они отсюда больше не выйдут. Конвой сменили служащие собственной безопасности ЧК, черного клиректората. Разведчиков обыскали, велели оставить верхнюю одежду в небольшом помещении и провели сетью длинных коридоров на нижний ярус здания. Тут не было ни окон, ни картин, никакого-либо декора. Все двери были стальными с маленькими смотровыми окошками и запирались снаружи мощными засовами. Никаких электронных замков. Изоляторы, догадалась Кора, и уже приготовилась занять один из них. Но, к ее удивлению, страшный коридор они миновали, никого не заперли. За следующей массивной дверью был лифтовый холл. Большой грузовой лифт спустил гостей в кавычках еще на несколько ярусов под землю. Там. Гатака и Кору передали другим охранникам, а те уже привели ребят в странное помещение, больше напоминавшее приемную какого-нибудь чиновника средней руки. Охранники оставили их одних и вышли, заперев дверь на ключ. В приемной был только один стул. Его вот тут же заняла Кора. Девушка даже не села, она упала на него, почти не чувствуя сил в ногах. Ее руки безвольно повисли, взгляд уже не выражал никаких эмоций. Страх перед заключением и обвинительной речью генерального клирика парализовал ее волю. Единственное, чего она сейчас хотела, чтобы эта пытка временем не длилась долго. Хотелось поскорее услышать приговор и расстаться с жизнью. Гаток же обошел небольшое помещение и остановился возле двери обитой потертой кожей. Он по-прежнему выглядел уверенным в себе и не выказывал никаких эмоций. Он знал, за ним наблюдают. Наблюдают самого их прибытия. Оценивают каждый взгляд, фиксируют каждый жест, прощупывают их слабости. От коры он не ожидал такой реакции. Все-таки она выпускница разведшколы, элиты из элит. Как ее вообще взяли в разведчики с такими данными? Сейчас он видел на стуле не будущую разведчицу, а маленькую девчушку, уже смирившуюся со своей участью. Что-то тут было не так. Не могли взять в разведку человека, настолько неподготовленного в психологическом плане. Получается, либо Кора отыгрывает какую-то роль либо она действительно имеет за плечами какой-то страшный бэкграунд и теперь на самом деле боится разоблачения. Гаток уже хотел было надавить на кору и постараться выпытать у нее причину столь странного поведения, но не успел. В двери, возле которой он стоял, что-то щелкнуло, и она открылась. «Прошу, входите!» — услышал гаток, знакомый, высокий голос и посмотрел на кору. Вся бледная, с легкой испаренной на лбу девушка обреченно встала со стула и подошла к своему напарнику. Он кивнул девушке, открыл дверь и пропустил ее вперед. Комната утопала во мраке. Ноги ощутили мягкий ворс дорогого ковра. На стене... Напротив входа висела огромная икона Бора. Под ней располагался массивный дубовый стол, а за ним, в кресле, с высокой резной спинкой, воседал генеральный клирик Фаэтон. — Вызывали клирик? — почти буднично спросил Гаттек. Так спросил, будто приходил сюда ежедневно и не по одному разу. Клирик осмотрел вошедших. — Ты? — Он указал на Гаток рукой. — Сядь в кресло передо мной. Девушка пускай стоит возле выхода. Я не намерен возиться с вами долго. Гаток послушно уселся на скромный стул напротив клирика и уставился на высокопоставленную персону. Кора осталась стоять у двери, молясь лишь о том, чтобы не упасть в обморок прямо тут, в кабинете его преосвященства. «Помнится, я обещала ознакомиться с вашим досье, агент Гаток. «Еще не агент», — спокойно ответил Гаток. «Приказа по школе не поступало». «Я говорил с вашим куратором, вы успешно зачислены в наши ряды, остальная формальность. Знаете, почему я вызвал вас?» «Не имею ни малейшего понятия», — довольно дерзко ответил Гаток. «Вашего куратора, Фора, если я не ошибаюсь, беспокоят те методы, которые вы решили применить в своей будущей работе. Будучи человеком нерешительным и малопригодным к полевой службе, он решил спихнуть свои обязанности на меня. Надеюсь, вы понимаете, насколько я раздражен таким отношением к работе, Догадываюсь, клирик». Фейтон встал, заложил руки за спину и прошелся перед столом. — Вижу, агент Гаток, вы не испытываете по этому поводу никаких эмоций. Позвольте узнать, почему. Я все еще не понимаю, о чем идет речь. Мне было поручено задание и дана полная свобода действий. Я провел кропотливую работу, изучил все факты и сделал вывод, что мой план — единственный шанс Родины, избавиться от угрозы. — О какой угрозе вы говорите? — Думаю, клирик, об этом вы осведомлены лучше меня. Файтон кивнул. Судя по всему, он ожидал такого ответа. Да и в целом поведение Гаттека, с точки зрения Коры, абсолютно недопустимое, не вызывало у генерального клирика никаких вопросов. — Что вы знаете о противнике? — Ровно столько, сколько и вы, то есть... — Почти ничего. — Вы нас слегка недооцениваете, юноша, — ухмыльнулся Фаэтон. — Мы обладаем большой генитурной сетью по всей родине, и это ни на шаг не приблизило вас к Мечникову. — Откуда вам известно это имя? — Это мое задание — найти и обезвредить человека с этим именем. — Кто вам поручил это задание? — Вы знаете, кто. — Вы представляете, с кем сейчас? — говорите. Вероятно, нагловатая манера поведения Гаттека все же вызывала у генерального клирика раздражение. Правда, ни голосом, ни мимикой он этого не показал. Чувствовалась в нем некая уверенность, внутренняя сила, помноженная на опыт. — И Я говорю со служителем Господа нашего Бора, — спокойно ответил Гаток, не меняя ни интонации, ни стиля общения. «Хорошо», — тихо ответил Фаэтон. «Очень хорошо, агент Гаток. Так зачем вы нас вызвали?» Клирик опять уселся в свое кресло, достал из ящика стола папку и аккуратно положил ее перед собой. «Здесь то!» — подняв взгляд на Гатака, сказал клирик. «Без чего вы не сможете осуществить задуманное?» Фаэтон привстал и аккуратно положил документы перед Гаттоком. Парень взял в руки папку и замер, увидев на ней гриф совершенно секретно. Впервые за все время Гаток замешкался. «А я уж думал, ты не человек», — успехнулся клирик. «Ладно, читай, не бойся. Проверку ты прошел. Я не знаю, почему Великий Бор выбрал именно тебя, но я говорил с ним». Мне велено полагаться на твое чутье и всячески тебе помогать. Также было велено ознакомить тебя с долгосрочными планами Родины в некоторых вопросах, касающихся будущей войны с демонами. Информация, которую ты сейчас увидишь, есть только у меня и у верховного жреца Дирка. Теперь этой информацией владеешь и ты. Гаток еще раз взглянул на клирика и открыл папку. Минут десять он внимательно изучал документы. Фаэтон все это время не спускал с него глаз, то ли боялся, что папка каким-то образом будет скопирована, то ли еще чего-то. Скрыть своего напряжения Фаэтон не смог, хоть и старался. Коры же все это время стояла у входа, боясь пошевелиться. Она вконец запуталась. Неужели они будут первыми, кто покинет это здание? на своих двоих. Гаток тем временем ознакомился с материалами, закрыл папку и вернул клирику, а тот сразу же убрал ее в стол и запер ящик, затем взглянул на разведчика. На сей раз лицо парня не было бесстрастным, он явно задумался над чем-то. Но клирик решился он на вопрос, как же возможно скрыть операцию таких масштабов? «Схема довольно проста, агент. Весь процесс разбит на множество этапов, каждый из которых имеет свой статус секретности. Понять истинный смысл можно, только имея в руках эту папочку», — он кивнул на ящик. «Или сопоставив все кусочки пазла воедино. Над выполнением данного проекта работает вся Родина, каждый завод, каждый регион, каждый город». Финальная стадия будет реализована лишь после запуска космического лифта и ввода в строй первой из 80 орбитальных верфей. Даже имея доступ к половине из них, враг не поймет, что именно на них производится. И уж тем более никто не сможет осознать масштабы, на которые замахнулся Бор. А когда поймут, будет уже поздно. Только сейчас Гаток понял, что именно его терзало все это время. Все эти выкладки и бахвальства на ежедневных уроках политподготовки, все эти производства и перепроизводства, перевыполненные планы по добыче полезных ископаемых, все это постоянно вызывало у него отторжение. Он не понимал, к чему напрягать силы и перевыполнять планы. Как оказалось, на то была причина». «Зачем мне эта информация?» — наконец поинтересовался он. Фаэтон пожал плечами. «Я обладаю почти безраздельной властью, но даже мне неизвестен замысел Бора. Он велел мне показать тебе это. И я показал. Я не знаю, как тебе это поможет, но он знает. На этом аудиенция завершена. Ты можешь быть свободен, гаток». Гаток коротко кивнул и направился к выходу. Кора, не веря своему счастью, тоже поклонилась и пошла следом, но голос генерального клирика заставил ее замереть на месте. Сердце замерло и, казалось, сжалось до боли. «А вас, Кора, я попрошу задержаться. Мне и вам есть что сказать».